Страница 411. Примечание первое. Следовательно, этот момент модальности показывает лишь вид и способ того, как что-либо утверждается или отрицается в суждении. Здесь относительно истинности или неистинности суждения, либо ничего не решается, как в проблематическом суждении, душа человека может быть бессмертна либо относительно истинности что-нибудь устанавливается, как в ассерторическом суждении. Человеческая душа бессмертна. Либо наконец истинность суждения выражается даже со значением необходимости, как в аподектическом суждении. Душа человека должна быть бессмертна. Таким образом, Это определение только возможной или действительной или необходимой истинности касается лишь самого суждения, но отнюдь не вещи, о которой судят. Второе. В проблематических суждениях, которые можно объяснять и как такие, материя которых дана с возможным отношением между предикатом и субъектом, субъект всегда должен иметь меньшую сферу, чем предикат. Третье. На различии между проблематическими и ассерторическими суждениями основывается подлинное различие между суждениями и положениями, которые раньше обыкновенно неправильно полагали только в способе выражения посредством слов, без которых ведь и вообще нельзя судить. Суждение отношений различных представлений к единству сознания мыслится лишь как проблематическое, напротив, в положении как асерторическое. Проблематическое положение есть контрадикцио ин объекту. Прежде чем я имею положение, я уже должен судить, и я сужу о многом, чего я не выражаю, аусмаше. Но что я должен сделать, коль скоро определяю суждение как положение? Впрочем, прежде чем допускать суждение асерторическое, полезно сначала судить проблематически, чтобы проверить его этим способом. Да для наших целей и не всегда нужно иметь асерторическое суждение. Параграф 31. Суждения, требующие истолкования, экспонибле. Суждения, в которых одновременно содержатся утверждения и отрицание, но скрытым образом, так что утверждение делается отчетливо, А отрицание скрыто – суть положения, требующие дополнительного истолкования. Страница 412. Примечание. суждение требующим истолкования, например, немногие люди ученые, содержится первое – отрицательное суждение, но скрыто, многие люди не ученые, и второе – утвердительное – некоторые люди ученые. Так как природа подлежащих истолкованию положений зависит единственно от условий языка, благодаря которым можно сразу выразить вкратце два суждения, то замечание, что в нашем языке могут существовать суждения, которые должны быть истолкованы, относится не к логике, а к грамматике. Параграф 32. Теоретические и практические положения. Теоретическими положениями называются те, которые относятся к предмету и определяют, что ему принадлежит или не принадлежит. Напротив, практические положения – суть те, которые высказывают действие, посредством которого, как необходимого условия, объект становится возможным. Примечание. Логика может трактовать практические положения только в отношении формы. Лишь в этом отношении они и противоположены теоретическим. Практические положения по содержанию принадлежат к морали и постольку отличаются от спекулятивных. Параграф 33. Недоказуемые и доказуемые положения. Доказуемые положения – суть те, которые допускают доказательства. Положения, не допускающие доказательства, называются недоказуемыми. Непосредственно достоверные суждения недоказуемы и, следовательно, должны рассматриваться как элементарные положения. Параграф 34. Основоположения. Непосредственно достоверные суждения априори могут называться основоположениями, поскольку из них доказываются другие суждения. Сами же они не могут быть подчинены никакому другому, поэтому они называются также принципами, началами. Страница 413. Параграф 35. Интуитивные и дискурсивные основоположения, аксиомы и акраамы. Смотри примечание 21. Основоположения являются или интуитивными, или дискурсивными. Первые могут быть представлены созерцанием и называются аксиомами – аксиоматта. Последние могут выражаться лишь посредством понятий и могут быть названы акроамами (акроматта). Параграф 36. Аналитические и синтетические положения. Аналитическими положениями называются те, достоверность которых основывается на тождестве понятий предиката с понятием субъекта положение истинность которых основывается не на тождестве понятий должны быть названы синтетическими примечание первое всякому x которому относится понятие тела скобка открывается а плюс b скобка закрывается принадлежит также и протяжение b пример аналитического положения всякому x к которому относится понятие тела, скобка открывается А b, Б, скобка закрывается, принадлежит также притяжение С, пример синтетического положения. Синтетические положения увеличивают познание материально, материалитэр, аналитические – лишь формально, формалитэр. Первые содержат определения, последние – лишь логические предикаты. Второе – Аналитические принципы не суть аксиомы, так как они дискурсивны, но и синтетические принципы – лишь тогда аксиомы, когда они интуитивны. Параграф 37. Тавтологические положения. Тождество понятий в аналитических суждениях может быть или выраженным, или невыраженным. В первом случае аналитические положения тавтологичны. Примечание первое. Тавтологические положения виртуально пусты или безрезультатны, так как они бесполезны и неупотребительны. Пример такого тавтологического положения – человек есть человек. Ибо если я о человеке не могу сказать большего, чем то, что он есть человек, то я ничего больше и не знаю о нем. Напротив, имплицитное. Тождественные положения не безрезультатны и не бесплодны, ибо предикат, находящийся в понятии субъекта в неразвитом состоянии, они делают ясным путем развертывания. Страница 414. Второе. Безрезультатные положения нужно отличать от бессмысленных бессодержательных для рассудка, потому что они касаются определения так называемых скрытых качеств. Параграф 38. Постулат и проблема. Постулат есть практическое, непосредственно достоверное положение или основоположение, определяющее возможное действие, относительно которого предполагается, что способ его осуществления – непосредственно известен. Проблемы – суть демонстративные, нуждающиеся в определении положения или положения, которые высказывают действия, способ осуществления которых неизвестен непосредственно. Примечание первое. Могут быть и теоретические постулаты для потребностей практического разума. Это теоретические, необходимые для целей практического разума гипотезы как гипотеза существования Бога, свободы и иного мира. Второе. К проблемам относятся. Первое. Куастиум, указывающее, что должно быть исполнено. Второе. резолюцию указывающее на вид и способ, каким может быть осуществлено предпринимаемое. И третье. демонстрацию того, что если бы я действовал так, то требуемое произошло бы. Параграф 39. Теоремы, короларии, леммы, схолии. Теоремы – суть теоретические, допускающие и требующие доказательства положения. Короларии – непосредственные следствия из одного из предшествующих положений. Леммами называются положения, которые не являются собственными в науке где они принимаются за доказанные, но заимствованные из других наук. Наконец, с Холией – суть простые поясняющие положения, которые, следовательно, не принадлежат к целому системы, как его члены. Примечание. Существенными и общими моментами теоремы являются тезис и доказательства. Впрочем, различия между теоремами и кораллориями Можно полагать и в том, что последние выводятся непосредственно, а первые – путем ряда выводов из непосредственно достоверных положений. Страница 415. Параграф 40. Суждение восприятия и суждение опыта. Суждение восприятия только субъективно. Объективное суждение и восприятия есть суждение опыта. Примечание. Суждение из простых восприятий возможно лишь благодаря тому, что свое представление я высказываю как восприятие. Я, воспринимающий башню, воспринимаю в ней красный цвет. Но я не могу говорить «она красная», ибо это было бы не только эмпирическим, но и опытным суждением, то есть эмпирическим суждением, благодаря которому я получаю понятие об объекте, например... При прикосновении к камню я ощущаю теплоту. Есть суждение восприятия, напротив, камень теп, суждение опыта. Последнему свойственно то, что имеющееся лишь в моем субъекте я не считаю объектом, так как в суждении опыта есть восприятие, из которого получается понятие об объекте, например, движется ли светлая точка на Луне или в воздухе или в моем глазу. Отдел 3. Об умозаключениях. Параграф 41. Умозаключение вообще. Под актом умозаключения следует понимать ту функцию мышления, посредством которой одно суждение выводится из другого. Следовательно, умозаключения вообще есть выведение одного суждения из другого. Параграф 42. Непосредственные и опосредствованные умозаключения. Все умозаключения являются или непосредственными, или опосредствованными. Непосредственное умозаключение, conclusio immediata, есть выведение, дедукцию, одного суждения из другого без посредствующего суждения. Judicium intermedium. Умозаключение является опосредственным, когда кроме понятия, которое содержит в себе суждение, нужно еще другое, чтобы отсюда получить известное познание. Страница 416. Параграф 43. Умозаключение рассудка, разума и способности суждения. Непосредственными умозаключениями называются также умозаключениями рассудка. Напротив, Все опосредованные умозаключения, суть или умозаключение разума или умозаключение способности суждения. Здесь мы сначала рассмотрим непосредственные умозаключения или умозаключения суждения. Первое умозаключение рассудка. Параграф 44. Отличительная природа умозаключения рассудка существенный характер всех непосредственных умозаключений и принцип их возможности состоит исключительно в изменении одной только формы суждений, тогда как материя суждений, субъект и предикат, остается неизменно той же самой. Примечание первое. В силу того, что в непосредственных умозаключениях изменяется только форма, а отнюдь не материя суждений, Эти умозаключения существенно отличаются от всех опосредствованных, в которых суждения различны и по материи, так как в них должно превходить как посредствующее суждение или как среднее понятие терминус медиус, новое понятие, чтобы вывести одно суждение из другого. Если, например, я заключаю «все люди смертны», следовательно, и Кай смертен, то это не есть посредственное умозаключение – Ибо здесь я нуждаюсь для вывода еще в посредствующем суждении, кай человек. А благодаря этому новому понятию материя суждения изменяется. Второе. Можно, правда, и в умозаключениях рассудка делать юдициум интермедиум, но тогда такое посредствующее суждение является лишь тавтологическим. Так, например, в непосредственном заключении все люди смертны, некоторые люди Суть – люди. Следовательно, некоторые люди смертны. Среднее понятие есть тавтологическое положение. Параграф 45. Виды, моди, умозаключения, рассудка. Умозаключение рассудка проходит по всем классам логических функций суждения. И, следовательно, в своих главных видах определены моментами количества, качества, отношения и модальности. Страница 417. На этом основывается следующее деление этих умозаключений. Параграф 46.1. Умозаключение рассудка в отношении количества суждений per юдиция subalternata. В умозаключениях рассудка per юдиция subalternata оба суждения различны по количеству и частное суждение. Выводится здесь из общего. Согласно основоположению, умозаключение от общего к частному имеет силу. Примечание. Юдицу есть субальтернату поскольку оно содержится под другим, как, например, частное суждение под общим. Параграф 47-2. Умозаключение рассудка в отношении качества суждений. «Пер юдиция оппозита». В умозаключении рассудка этого вида изменение касается качества суждений именно в отношении противоположности. Так как эта противоположность может быть дроякой, то отсюда вытекает следующее частное деление непосредственного умозаключения на умозаключение посредством контрадикторно противоположных суждений, посредством контрарных суждений и посредством суждений субконтрарных. Примечание. Умозаключения рассудка посредством равнозначащих суждений юдиция аекоиноленция собственно не могут быть названы умозаключениями, ибо вывод здесь не имеет места. Скорее их следует рассматривать как простую замену одних слов другими, которые обозначают одно и то же понятие, причем сами суждения – остаются неизменившимися также и по форме. Пример. Не все люди добродетельны и некоторые люди недобродетельны. Оба суждения высказывают одно и то же. Параграф 48а. Умозаключение рассудка, per юдиция, контрадиктория оппозита. В умозаключениях рассудка посредством суждений, которые противоположны друг другу, контрадикторно, и как таковые составляют прямую и чистую противоположность, оппозицион, истинность одного из контрадикторно-противоположных суждений следует из ложности другого, и наоборот. Страница 418. Ибо имеющаяся здесь прямая противоположность содержит не больше ни меньше того, что присуще противоположению, поэтому в силу принципа исключенного третьего Оба противоречащие суждения не могут быть истинны, но и столь же мало оба могут быть ложны. Поэтому если истина одно, то ложно другое и наоборот. Параграф 49-й Б. Умозаключение рассудка per юдиция контрария оппозита. Контрарные или противоположные суждения юдиция контрария оппозита суть те, из которых одно – общеутвердительное, другое – общеотрицательное. Так как одно из них высказывает больше, чем другое, и в том, что содержится в них простого отрицания другого, может заключаться ложь, то хотя они и не могут оба быть истинными, однако оба могут быть ложными. Поэтому при таких суждениях можно заключать лишь от истинности одного к ложности другого но не наоборот. Параграф 50-й С. Умозаключение рассудка, пер юдиция, субконтрария оппозита. Субконтрарные суждения, суть такие, из которых одно частично утверждает или отрицает то, что частично отрицает или утверждает другое. Так как оба они могут быть истинными, то ложными оба быть не могут в отношении их имеет силу лишь следующее заключение. Если одно из этих положений – ложно, то другое – истинно, но не наоборот. Примечание. В субконтрарных суждениях чистая, строгая противоположность не имеет места, ибо в одном отрицается или утверждается не об одних и тех же объектах то, что утверждается или отрицается в другом. Например, в заключении. Некоторые люди – ученые, следовательно, некоторые люди – не ученые. В первом суждении не о тех же людях утверждается то, что отражается в другом. Параграф 51-3. Умозаключение рассудка с точки зрения отношения суждений. Per judicia conversa es per conversione. Непосредственные умозаключения через обращение касаются отношения суждений и состоят в перемещении субъекта и предиката в обоих суждениях, так что субъект одного суждения становится предикатом другого суждения, и наоборот. Страница 419. Параграф 52. Чистое и измененное обращение. При обращении количество суждений или изменяется, или остается неизменным. В первом случае обращенное, конверсум, по количеству отличается от обращаемого, конвертенте, и обращение называется измененным, конверсо per occident. В последнем случае обращение называется чистым, конверсо simpliciter talis. Параграф Параграф 53. Общие правила обращения. Относительно умозаключений рассудка посредством обращения имеют силу следующие правила. Первое. Общеутвердительные суждения могут быть обращены лишь per accidens, ибо в этих суждениях предикат есть более широкое понятие, а следовательно в понятии субъекта содержится лишь некоторая его часть. Второе. Но все отрицательные суждения могут быть обращаемы симплицитер, ибо здесь субъект берется из сферы предиката, точно так же, наконец, третье. Все частноутвердительные положения могут быть обращаемы симплицитер, ибо в этих суждениях часть сферы субъекта подчинена предикату, следовательно, и часть сферы предиката может быть подчинена субъекту. Примечание первое. В общеутвердительных суждениях субъект рассматривается как контентум предиката, так как содержится под сферой последнего. Поэтому я могу заключать, например, лишь так. Все люди смертны, следовательно, некоторые, содержащиеся под понятием смертные, суть люди. Причиной же того, что отрицательные суждения могут быть обращаемы симплицитерно, является то, что два полностью противоречащие друг другу понятия противоречат друг другу в равном объеме. Второе. Правда, и некоторые общеутвердительные суждения могут быть обращаемы симплицитер. Но основание для этого находится не в их форме, а в особых свойствах их материи. Так, например, два суждения. Все неизменное необходимо, и все необходимое – неизменно. Страница 420. Параграф 54, 4. Умозаключение рассудка в отношении модальности суждений. Пер юдиция контрапозита. Вид непосредственного умозаключения посредством противопоставления состоит в такой перестановке метатезис суждений, при которой тем же самым остается лишь их количество, а качество, напротив, изменяется. Они касаются лишь модальности суждений, превращая асерторическое суждение в аподектическое. Параграф 55. Общие правила противопоставления. Относительно противопоставления имеет силу общее правило. Все общеутвердительные суждения могут быть противопоставлены симплицитерам. Ибо если предикат отрицается как то, что содержит под собой субъект, следовательно отрицается вся сфера, то должна быть отрицаема и часть ее, то есть субъект. Примечание первое. Следовательно перестановки суждений посредством обращения и посредством контрапозиции постольку противоположны, поскольку первое изменяет лишь количество, последнее лишь качество. Второе упомянутые виды непосредственных умозаключений касаются лишь категорических суждений. Второе. Умозаключение разума. Параграф 56. Умозаключение разума вообще. Умозаключение разума есть познание необходимости известного положения посредством подведения его условий под данное всеобщее правило. Параграф 57. Общий принцип всех умозаключений разума. Общий принцип, на котором покоится значимость всякого акта умозаключения посредством разума, можно определенно выразить следующей формулой. Что стоит под условием правила, то стоит и под самим правилом. Примечание. Умозаключение разума предполагает общее правило и подведение под условие его. Благодаря этому вывод априори познается как коренящийся не в единичном, но в общем и как необходимый при известном условии. Страница 421. «И все то, что стоит под общим и определимо общим правилом, и есть принцип рациональности или необходимости». Параграф 58. «Существенные составные части» Умозаключение разума. Каждому умозаключению разума принадлежат следующие три существенные составные части. Первое. Общее правило, называемое большей посылкой. Пропозицию майор. Второе. Положение, подводящее известное знание под условия общего правила и называющееся меньшей посылкой. Пропозицию минор. И, наконец, третье – положение, утверждающее или отрицающее относительно подведенного знания предикат правила. Вывод. Оба первые положения называются в соединении друг с другом посылками или предпосылками. Примечание. Правило есть утверждение под общим условием. Отношение условия к утверждению, в каком именно отношении последнее стоит под первым, Есть экспонент правила. Знание, что условие имеет место где-либо, есть подведение. Соединение того, что подводится под условие, с утверждением правила, есть умозаключение. Параграф 59. Материя и форма умозаключения разума. В посылках или предпосылках состоит материя умозаключений разума. В следствии же, поскольку оно содержит способ вывода, состоит форма умозаключений разума. Примечание первое. Следовательно, во всяком умозаключении разума нужно сначала исследовать истинность посылок и лишь потом правильность вывода. При опровержении умозаключения разума никогда нельзя сразу отвергать следствие, но сначала всегда или предпосылки, или способ вывода. Второе. Во всяком умозаключении разума следствие дается тотчас же, как только даны предпосылки и способ вывода. Страница 422. Параграф 60. Разделение умозаключения разума по отношению на категорические, гипотетические и дезюнктивные. Все правила суждения содержат объективное единство сознания многообразия в знании. Следовательно, условие, при котором одно знание принадлежит сознанию совместно с другим, можно мыслить лишь три условия этого единства. Именно, как субъект присущности признаков, или как основание зависимости одного знания от другого, или, наконец, как соединение частей в целом, логическое деление. Следовательно, может быть столько же и видов общих правил, которыми обусловливается, способ вывода одного суждения из другого. На этом и основывается деление всех умозаключений разума на категорические, гипотетические и дизъюнктивные. Примечание первое. Умозаключения разума не могут быть делимы ни по количеству, ибо всякая большая посылка есть некоторое правило, следовательно, нечто всеобщее, не в отношении качества, Ибо безразлично, является ли вывод утвердительным или отрицательным, не, наконец, в смысле модальности. Ибо вывод всегда связан со знанием необходимости и, следовательно, всегда имеет достоинство аподектического положения. Следовательно, остается лишь отношение, как единственно возможное основание деления умозаключений разума. Второе. Многие логики считают существенным лишь категорические заключения разума, остальные же, напротив, несущественными. Но это неосновательно и ложно, ибо все эти три вида – продукты столь же правильных, но столь же и существенно различных функций разума. Параграф 61. Основное различие между категорическими, гипотетическими и, и дизъюнктивными умозаключениями разума. Источник различия между тремя упомянутыми видами умозаключений разума содержится в большей посылке. В категорических умозаключениях разума большая посылка есть категорическое положение, в гипотетических – гипотетическое или проблематическое, и в дизъюнктивных – дизъюнктивное. Страница 423. Параграф 62 -й, 1 -й. Категорические умозаключения разума. В каждом категорическом умозаключении разума имеются три главных понятия, термины. Именно. Первое. Предикат в заключении, понятие которого называется большим термином, терминус майор, так как оно имеет большую сферу, чем субъект. Второе. Субъект. В заключении, понятие которого называется меньшим термином, терминус минор. И третье, посредствующий признак, нота интермедиа, называемый средним термином, терминус медиус, так как посредством него известное знание подводится под условие правила. Примечание. Это различие в упомянутых терминах, Имеет место лишь в категорических умозаключениях разума, ибо только в них заключают посредством терминум-медиум, в других же, напротив, заключают посредством подведения положения, представленного в большей посылке проблематически, а в меньшей – асерторически. Параграф 63. Принцип категорических умозаключений разума. Принцип, на котором покоится возможность и действительность всех категорических заключений разума, следующий. Что принадлежит признаку вещи, то принадлежит и самой вещи. И что противоречит признаку вещи, то противоречит и самой вещи. Примечание. Из только что выстановленного принципа легко можно дедуцировать так называемое dictum de omnia et nullum. А поэтому последнее не может иметь значение главного принципа ни для умозаключений разума вообще, ни для категорических в частности. Понятия родовые и видовые – суть именно общие признаки всех вещей, стоявших под этими понятиями. Поэтому здесь имеет силу правило, что принадлежит или противоречит роду или виду, то принадлежит или противоречит и всем объектам, содержащимся под этим родом или видом. Именно это правило и называется диктум de omnia et nulla». Страница 424. Параграф 64. Правило для категорических умозаключений разума. Из природы и принципа категорических умозаключений разума вытекают следующие правила для этих умозаключений. Первое. В каждом категорическом умозаключении разума может быть не больше и не меньше, как три главных понятия. Ибо здесь я должен соединять два понятия субъект и предикат через посредствующий термин. Второе. Обе посылки или предпосылки не могут быть отрицательными. Экспурис, Негативис нихел секуитур, ибо подведение в меньшей посылке должно быть утвердительным, выражающим, что известное знание стоит под условием правила. Третье. Предпосылки не могут быть также обе частными положениями, ибо тогда не имелось бы правила, то есть общего положения, из которого можно было бы вывести частное познание. Четвертое вывод всегда соответствует более слабой части умозаключения, то есть отрицательному и частному положению в посылках, называющемуся «ослабленной частью категорического умозаключения разума». Пятое. Поэтому если одна из посылок есть отрицательное положение, то и следствие должно быть отрицательным. И шестое – если одна из посылок есть частное положение, то и вывод должен быть частным. Седьмое. Во всех категорических умозаключениях разума большая посылка должна быть общим положением, меньшая же – утвердительным. И отсюда следует, наконец, что восьмое. Вывод по качеству должен соответствовать больше посылки, по количеству же – меньшей. Примечание. То, что вывод всегда должен соответствовать отрицательному или частному положению в посылках, легко видеть. Если я меньшую посылку делаю лишь частный и говорю, «Нечто содержится под правилом», то и в выводе я могу сказать лишь то, что предикат правила относится к этому нечто, так как я, кроме последнего, ничего под правила не подвел. Если же я правилом, большей посылкой, имею отрицательное положение, то я должен и вывод сделать отрицательным. Страница 425 Ибо если большая посылка говорит «относительно всего, что стоит под условием правила, тот или другой предикат должен быть отрицаем, то и следствие он должен отрицаться относительно того субъекта, который подводится под условием правила». Параграф 65. Чистые и смешанные категорические умозаключения разума. Категорическое умозаключение разума. Является чистым, пурис, если в него не примешано непосредственное умозаключение и не изменен закономерный порядок посылок. В противном случае оно называется нечистым или смешанным, рациоциниум и или хибридум. Смотри примечание 22. Параграф 66. Умозаключения разума, смешанные благодаря обращению положений. Фигуры. К смешанным умозаключениям относятся те, которые получаются благодаря обращению положений и в которых, следовательно, расстановка этих положений незакономерна. Этот случай имеет место в трех последних так называемых фигурах категорического умозаключения разума. Параграф 67. Четыре фигуры умозаключений. Под фигурами, разумеется, те четыре вида умозаключений, различие которых определяется особым местом посылок и их понятий. Параграф 68. Основание определения их различия особым местом среднего термина. Последнее понятие, о положении которого здесь, собственно, идет речь, может занимать или первое, в большей посылке место субъекта, а в меньшей – место предиката? Или второе – в обоих посылках место предиката? Или третье – в обоих место субъекта? Или, наконец, четвертое – в большей посылке место предиката, а в меньшей – место субъекта? Этими четырьмя случаями определяется различие четырех фигур. Если S – будет обозначать субъект умозаключения, P, его предикат, и M, терминум медиум, то схему упомянутых четырех фигур можно изобразить в следующей таблице. Таблица представляет собой четыре графы, две строки. Первая строка. MP ниже SM. PM ниже SM. МП ниже МС, ПМ ниже МС. Вторая строка. СП, СП, СП, СП. Конец таблицы. Страница 426. Параграф 69. Правило для первой фигуры как единственно закономерно. Правило первой фигуры. Большая посылка должна быть общим положением, меньшая – утвердительным. И так как это должно быть общим правилом всех категорических умозаключений разума вообще, то отсюда явствует, что первая фигура является единственно закономерной, лежит в основе всех остальных и к ней посредством обращения посылок должны быть сводимы все остальные, раз они должны иметь значимость. Примечание. Первая фигура может иметь вывод любого количества и качества. В остальных фигурах выводы бывают лишь известного вида. Некоторые их модусы здесь исключаются. Уже это показывает, что эти фигуры несовершенны, и что здесь имеются известные ограничения, препятствующие тому, чтобы в них следствие могло иметь место во всех модусах, как в первой фигуре. Параграф 70-й. Условие сведения трех последних фигур к первой, условие значимости трех последних фигур, при котором в каждой из них возможен правильный модус умозаключения, сводится к тому, чтобы терминус медиус получил в положениях такое место, благодаря которому его место могло бы путем непосредственного умозаключения консеквенции с эмидитас получиться по правилу первой фигуры. Отсюда вытекают следующие правила для трех последних фигур. Параграф 71. Правило второй фигуры. Во второй фигуре меньшая посылка стоит правильно, следовательно, должна быть обращена большая, и при том так, чтобы она оставалась общей, универсалес. Это возможно лишь тогда, когда она является общей отрицательной. Страница 427. Если она утвердительна, то необходимо ее противопоставление. В обоих случаях вывод становится отрицательным. Примечание. Правило второй фигуры. То, чему противоречит признак вещи, то противоречит самой вещи. Здесь сначала нужно произвести обращение и сказать, то, чему противоречит признак, противоречит этому признаку. Или же я должен обратить вывод. Чему противоречит признак вещи, тому противоречит и сама вещь. Следовательно, это противоречит вещи. Параграф 72. Правило третьей фигуры. В третьей фигуре большая посылка стоит правильно. Следовательно, должна быть обращена меньшая, но так, чтобы из нее получилось утвердительное положение. Но это возможно лишь тогда, когда утвердительное положение является частным. Следовательно, вывод частный. Примечание. Правило третьей фигуры. Что принадлежит или противоречит признаку, то принадлежит или противоречит некоторым объектам, под которыми содержится этот признак. Здесь я сначала должен сказать. Нечто принадлежит или противоречит всему, что содержится под этим признаком. Параграф 73. Правило 4 фигуры. Когда в четвертой фигуре большая посылка является общеотрицательной, она может быть обращена чисто симплицитер. Точно так же и меньшая, как частная. Следовательно, вывод отрицательный. Если же, наоборот, большая посылка является общеутвердительной, то ее можно или обратить лишь per accidens или противопоставить. Следовательно, вывод является или частным, или отрицательным. Если же вывод нельзя обратить, ПС обратить в СП, то должна произойти перестановка посылок, или обращение обеих посылок, конверсию. Примечание. В четвертой фигуре заключают предикат связан со средним термином, средний термин связан с субъектом заключения, Следовательно, субъект связан с предикатом, что однако вовсе не следует, и всегда бывает обратное. Страница 428. Чтобы это сделать возможным, нужно большую посылку сделать меньшей, и vice versa. А вывод обратить так, как при первом изменении, меньший термин обращается в больший. Параграф 74. Общие результаты относительно трех последних фигур. Из указанных правил для трех последних фигур явствует Первое, что ни в одной из них нет общеутвердительного вывода, но он всегда бывает или отрицательным, или частным. Второе, что в каждой из них примешивается непосредственное умозаключение, и медиата, которая, хотя и не выражается явно, Однако должно быть в втихомулку допускаемо, и что, следовательно, благодаря этому, третье, все эти три последние моди умозаключения, должны быть названы нечистыми, а нечистыми умозаключениями, импура, так как всякое чистое умозаключение может иметь не больше трех главных положений. Фермани. Параграф 75. Гипотетические умозаключения разума. Гипотетическое умозаключение то, которое имеет в качестве большей посылки гипотетическое положение. Следовательно, оно состоит из двух положений: первое предшествующего, и второе последующего. И выведение здесь происходит или modo opponente, или modo talente. Примечание первое. Следовательно, гипотетические умозаключения разума не имеют медитум термину, но в них вывод одного положения из другого лишь указывается. Именно в их большей посылке выражается выведение двух положений друг из друга, из которых первое есть предпосылка, второе – вывод. Меньшая посылка есть превращение проблематического условия в категорическое положение. Второе. Из того, что гипотетическое умозаключение состоит лишь из двух положений и не имеет среднего понятия, можно видеть, что оно, собственно, не есть умозаключение разума, а скорее как подлежащее доказательству из предшествующего и последующего положений по материи или по форме непосредственное умозаключение. Страница 429. Всякое умозаключение разума, Должно быть доказательство. Гипотетическое же имеет в себе только основание для доказательства. Следовательно, и отсюда явствует, что оно не может быть умозаключением разума. Параграф 76. Принцип гипотетических умозаключений. Принцип гипотетических умозаключений есть закон основания, а рационы ад рационату А негацион-рациональный от негационным рациональность влечет консеквенцию. Смотри примечание двадцать Параграф семьдесят Дизъюнктивные умозаключения разума. В дизъюнктивных умозаключениях большая посылка есть дизъюнктивное положение и должно поэтому как таковое иметь члены деления или дизъюнкцию. Здесь заключает или первое. От истинного одного члена дизъюнкции к ложности остальных. Или второе – от ложности всех членов, кроме одного, к истинности этого одного. Первое происходит через «модум понентем» или «понендо толентем». Последнее через «модум толентем» – «толендо понентем». Примечание первое. Все члены дизъюнкции, кроме одного, взятые вместе – составляет контрадикторную противоположность по отношению к этому одному. Следовательно, здесь имеет место дихотомия, согласно которой, если одно из двух истинно, то другое должно быть ложно и наоборот. Второе. Следовательно, все дизъюнктивные умозаключения разума, имеющие больше чем по два члена дизъюнкции, являются, собственно, полисилогистическими. Ибо всякая истинная дизъюнкция может быть лишь демембрис, и логическое деление также демембрис. Но мембра-субдивиденция для краткости полагаются под мембра-дивиденция. Страница 430. Параграф 78. Принцип дизюнктивных умозаключений разума. Принципом дизъюнктивных умозаключений является закон, исключённого третьего. Умозаключение от отрицания одного из контрадикторно-противоположных положений к утверждению другого, от утверждения одного к отрицанию другого, имеет силу. Параграф 79. Дилемма. Дилемма есть гипотетические дезюнктивное умозаключение разума, или гипотетическое умозаключение, консекуэнс которого есть дизъюнктивное суждение. Гипотетическое положение, консекуэнс которого дизъюнктивен, есть большая посылка. Меньшая посылка утверждает, что консекуэнс, per omnia membra, ложно, Заключительное же положение утверждает, что антиседенс ложно. Примечание. Древние весьма охотно пользовались дилеммой, И называли это заключение «корнутус». Они умели загнать противника в трудное положение тем, что наперед высказывали все то, на чем он мог бы вывернуться, а затем все это ему опровергали. Они показали ему многие трудности во всяком мнении, которое он допускал. Но не опровергать прямо, а лишь указывать трудности – это прием софистический ибо трудности встречаются во многих и даже в большинстве случаев. Если мы будем, недолго думая, считать ложным все то, в чем имеются трудности, то будет легким занятием опровергать все, что угодно. Конечно, полезно показать невозможность противоположного, но здесь имеется нечто обманчивое, поскольку непонятность противоположного легко принимается за невозможность его. Поэтому дилеммы имеют в себе много запутывающего, хотя они и правильно заключают. Они могут использоваться для защиты истинных положений, но также и для их оспоривания на основе тех трудностей, которые против них выдвигают. Параграф 80. Выраженные и скрытые умозаключения разума. Выраженным формальным умозаключением разума является то, которое не только по материи содержит все нужное, но и по форме «выражено правильно и совершенно». Страница 431. Выраженным умозаключением разума противоположны скрытые, криптика, умозаключения. К ним причисляются все те, в которых или переставлены посылки, или одна из посылок выпущена, или, наконец, среднее понятие связано лишь с выводом. Скрытое умозаключение разума второго вида в котором одна из посылок не выражена, но лишь подразумевается, называется неполным умозаключением или антимемой. Умозаключения третьего вида называются сокращенными. Третье. Умозаключение способности суждения. Параграф 81. Определяющая и рефлектирующая способность суждения. Способность суждения бывает двоякая – определяющая или рефлектирующая способность суждения. Первая направляется от общего к частному, вторая – от частного к общему. Последняя имеет лишь субъективную значимость, ибо общее, к которому она направляется от частного, есть лишь эмпирическая общность, лишь аналог логической общности. Параграф 82. Умозаключения, рефлектирующие способности суждения. Умозаключение, способности суждения – суть известные виды умозаключений, которые от частных понятий приходят к общим. Следовательно, это функции не определяющей, а рефлектирующей способности суждения. И стало быть, они определяют не объект, а лишь вид рефлексии относительно него для достижения о нем знания. Параграф 83. Принцип этих умозаключений. Принцип, лежащий в основе умозаключений способности суждения, таков. Многое при наличии общего основания согласуется в чем-либо одном, но то, что таким способом присуще многому, необходимо является таковым в силу общего основания. Примечание. Так как в основе умозаключений способности суждения лежит такой принцип, то поэтому они не могут считаться непосредственными умозаключениями. Страница 432, параграф 84, индукция и аналогия – два вида умозаключений способности суждения. Способность суждения, поскольку она направляется от частного к общему, Чтобы осуществить общее суждение на основе опыта эмпирически, а не априори, заключает или от многих вещей ко всем вещам известного вида, или от многих определений свойств, в которых согласуются вещи одного вида к остальным, поскольку они принадлежат тому же самому принципу. Первый вид заключения называется умозаключением посредством индукции, второй – умозаключением по аналогии. Примечание первое. Таким образом, индукция заключает от частного к общему, по принципу обобщения. Что принадлежит многим вещам известного рода, то принадлежит и остальным. Аналогия заключает от частного сходства двух вещей к полному по принципу спецификации. Вещи известного рода, в которых многое известно как согласующиеся, согласуются также и в том, что в одних вещах этого рода мы знаем, но в других не воспринимаем. Индукция расширяет эмпирические данные от частного к общему в отношении многих предметов. Напротив, аналогия расширяет данные свойства вещи на многие свойства той же самой вещи. Нечто во многом, следовательно, во всем – это индукция. Многое в одном, что есть и в других. Следовательно, в одном есть и остальное – аналогия. Так, например, основание доказательства бессмертия от совершенного развития природных задатков всякого творения есть заключение по аналогии. При заключении по аналогии не требуется тождество оснований – (per рацио. По аналогии мы заключаем лишь к разумным обитателям Луны, а не к людям – По аналогии нельзя также заключать за пределы терцум компарационис. Второе. Всякое умозаключение разума должно обнаруживать необходимость. Поэтому индукция и аналогия – суть не заключения разума, а лишь логические презумпции или даже эмпирические заключения. И посредством индукции возникают хотя и общие, но не универсальные положения. Третье. Упомянутые заключения способности суждения полезны и необходимы для расширения нашего опытного познания. Страница 433. Но так как они дают лишь эмпирическую достоверность, то мы должны пользоваться ими с осторожностью и осмотрительностью. Параграф 85. Простые и сложные умозаключения разума. Умозаключения разума называется простым когда оно состоит лишь из одного умозаключения разума и сложным когда состоит из многих параграф 86 рациоцинация полисилогистика сложное умозаключение в котором многие умозаключения разума соединены друг с другом не посредством простой координации а посредством подчинения то есть как основание и следствие, Называется цепью умозаключений разума рационацию полисилогистика. Параграф 87. Просилогизмы и эписилогизмы. В ряду сложных умозаключений можно заключать двояким образом: или вниз от оснований к следствию, или от следствия вверх к основанию. Первое совершается посредством эписилогизма. Второе – посредством просилогизма. Эписилогизм – есть именно то умозаключение в ряду умозаключений, посылки которого являются выводом просилогизма, следовательно, того умозаключения, которое имеет выводом посылки первого. Параграф 88. Сорит или цепное умозаключение. Умозаключение – составленное из нескольких умозаключений, сокращенных или связанных друг с другом в одном выводе, называется саритом или цепным умозаключением, которое может быть или прогрессивным, или реагрессивным, смотря по тому, опускаются ли от ближайших оснований к отдаленным или поднимаются от отдаленных оснований к ближайшим.